Глава седьмая. Дом для Амалии. Дневники Шувалова. Первые открытия. Честно говоря, я ожидал, что в тетрадках Шувалова сразу же найду некую физическую теорию, описывающую Амалию во всей красе. Но, к своему удивлению, на первых страницах я обнаружил философские идеи и много психологии. Вот уж воистину познай самого себя. Философия Ньютона пространство представляется чем-то вроде универсальной безграничной коробки, в которой размещается все, что есть. Свойства самой этой коробки никак не зависит от того, что в ней находится. У Эйнштейна пространство более интересно. Во-первых, оно не рассматривается отдельно от времени, а как единое четырехмерное пространство-время. Во-вторых, это пространство-время является динамичным, и его свойства напрямую зависят от тех объектов, которые в нем находятся. Кант предложил кардинальное иное представление о пространстве. Исходя из простого факта, что мы не можем представить себе что-либо вне пространства и времени, он предположил, что восприятие вещей в пространстве и времени – это свойство, жестко встроенное в нас с вами. Другими словами, наше восприятие устроено таким образом, что мы воспринимаем вещи, приписывая им пространственно-временные характеристики. Мы сами создаем внутри себя это пространство-время, чтобы упорядочить в нем все, что есть в этом мире. Есть такая полезная метафора – близорукий человек – Плохо видит, но стоит ему надеть очки, как мир приобретает понятное очертания Предметы становятся узнаваемыми, и ориентироваться в этом мире в очках гораздо легче, чем без них. Когда мы смотрим на окружающий нас мир сквозь очки, то сами очки мы не замечаем, не так ли? Можно представить, что пространство-время – это что-то вроде особых очков, с помощью которых мы воспринимаем этот мир. Тогда наша пространственно-временная аномалия – ПВА – это внешние условия в которых у некоторых людей встроенный пространственный временной механизм сбоит, и надо уметь этим сбоем правильно пользоваться.